Глава вторая. Рэйчел. За двенадцать месяцев до. Для всех было лучше, что я покидала Йоркшир. Дерьмовая работа общей девочки на побегушках в унылом садовом центре не была пределом мечтаний, и я все еще не решила, что делать с маминым наследством. Идея сидеть на неиспользуемом банковском счёте, при этом снимая комнату над гаражом, моего менеджера не радовала. Растраченные возможности, расточительство. Некоторым нравится иметь под рукой кучу денег, но не мне. Каждый фунт и пенни отмечены катастрофой из прошлого, и использовать их означало бы посмотреть в лицо этим демонам. Так что я не могла решить, как распорядиться деньгами. До того дня, когда открыла Инстаграм, чтобы быстренько полистать ленту во время затища между расстановкой кадок и удобрений. И в тот день моя жизнь изменилась навсегда. Это был хэштег «Выпечка по выходным». Я нажала на него, увидев в своей ленте фото аппетитного бананового кекса с карамелью и решив посмотреть похожие фото. И внезапно нашла его. Мужчину из моих снов, моих кошмаров, моих мыслей. Конечно, он был старше, его возраст ему шёл. Он из тех визунчиков, которые спокойно несут свои лёгкие морщины, словно говоря миру: "Смотрите, какой я очаровательный и как наслаждаюсь жизнью". А не я приближаюсь к 40 со скоростью потерявшего управление поезда. На фотографии он стоял с другим мужчиной и мальчиком лет 14-15. Его рука лежала на плече мальчика, а перед ними стояло четыре разных кекса с разной глазурью. Хэштег «Субботняя выпечка». Они выглядели так... Идеально. Кухня была совершенно прекрасна, с блестящей мраморной столешницей, глянцевым американским холодильником за их спинами и дрогущим орбитальным миксером сбоку. И все трое были одеты в мягкую, дорогую одежду, которую хотелось потрогать — Все эти детали заставили меня упасть на колени, а затем и на пол, так что я сидела, как странный ребенок, неуклюже скрестив ноги рядом с ведрами удобрений, а дождь громко барабанил по крыше садового центра. — С вами все в порядке? Я подняла затуманенный взгляд на женщину среднего возраста, в одной руке она держала маленький терракотовый горшок, а в другой закрытый зонт, похоже, растерялась, обнаружив меня сидящей на полу в углу с телефоном, хотя по моей униформе было ясно, что я сотрудница центра и должна работать. Я уставилась на неё в ответ, быстро вычислив, к какому типу клиентов она относится. просветители среднего возраста и среднего класса, которые частенько заглядывали к нам в такие дни недели, из тех, чьи муж зарабатывает достаточно денег, чтобы они мотались по садовым центрам в середине рабочего дня, покупая лишнюю гирянь или ненужные приспособления, а потом встречались с подругой за ланчем в примыкающем кафе. Эй, вы меня слышите? Женщина всё ещё склонилась ко мне, и выражение её лица, вероятной реакции на отрешённое выражение моего, выдавало опасение, что я в какой-то мере безумна. Одна её рука бессознательно потянулась к сумочке, словно я могла вдруг вцепиться в неё и выбежать за дверь. "Я вас слышу", сказала я не так вежливо, как следовало сотруднику, но в тот момент я не могла сосредоточиться на ней. Мне было необходимо вернуться к своему телефону, убедиться, что моя находка реальна, а не плод воображения. Я чувствовала гладкость зажатого в руке корпуса и, вставая, поднесла его ближе. Что ж, хорошо. Я просто хотела проверить. В таком случае у меня есть вопрос, с которым вы могли бы помочь. Несколько недель назад у вас продавались маленькие украшения с пальмами, в которые можно ставить маленькие свечи, и я купила одну. А Отис, мой лабрадор, баловался и уронил его. Я хотела купить другое, только вижу, что стенд убрали. Я старалась не шевелиться, пока она рассказывала мне всё это, хотя и чувствовала, что меня слегка шатает. Да, это был летний стенд. Сейчас мы выставляем рождественский декор, так что лицо женщины осталось пустым. Рождественский? Я кивнула. Да, рождественский. Я опустила глаза на экран телефона. Ещё больше часа до того, как я смогу уйти домой. Как же я ненавидела быть привязанной к посменной работе. Мне хотелось вновь быть свободной, хозяйкой самой себе, делать что хочу и идти куда хочу. а не отмечать время прихода и ухода, помнить об уважении к боссу, которому я еще и плачу за аренду. Уже много месяцев я чувствовала себя в ловушке, и теперь эта глупая женщина портила то, что должно было стать важным поворотным моментом в жизни, поднимая все на поверхность, все раздражение, всю злость, всю боль. «Извините, но сейчас август». сказала она, глядя на меня как на инопланетянку. Я, правда, думаю, что ещё рано беспокоиться о Рождестве. В другое время я бы с ней согласилась, но в этот день говорить мне такое было ошибкой. Меня потряхивало и бросало в жар. Я огляделась по сторонам, высматривая, смогу ли перепрочить её кому-то другому, но видела только Рут. которая в другом конце здания, в отделе для животных, помогала пожилому мужчине выбирать поводок для собаки. «Ау!» — сказала женщина. «Я вас утомляю?» «Это меня и взорвало. Я вас утомляю?» «Серьезно, она сама напросилась. «Да, вы меня утомляете». На самом деле, меня утомляет всё это. Я обвела рукой вокруг. И если быть честной, не все могут позволить себе закупаться к Рождеству в декабре, потратив на это несколько дней и загрузив большой кучей в свой Range Rover. Некоторым приходится растягивать расходы, потому что они живут от зарплаты до чёртовой зарплаты без всякой надежды на кредит. Так что в следующий раз, когда увидите в продаже рождественские открытки, шоколад или украшения слишком рано для себя, просто подумайте, что ж, по крайней мере, мне достаточно повезло, что не приходится копить пенни нагрёбанных героев от Кэтбери. К концу тирада я слегка задыхалась, женщина выглядела ошарашенной. Секунды растянулись в вечность. Дождь стучал по стеклянному потолку над нами, и когда мои слова наконец дошли до неё, она ухватилась за единственное, к чему прибегают ей подобные. Я хотела бы подать жалобу. Я стояла неподвижно, глядя на неё и стараясь успокоить дыхание. Через несколько секунд она продолжила: "Назовите своё имя, оно понадобится мне при разговоре с вашим руководителем". Ни в коем случае не могли бы вы позвать его. Я хочу подать жалобу прямо сейчас. Её предположение, что мой руководитель-мужчина взбесило меня ещё больше. Но я не успела ответить резкостью, как за спиной раздалось: "Нет необходимости посылать за мной. Я здесь". В обычном мягком голосе Алены, моего менеджера, слышалась твёрдость, более директорская, чем обычно. "Речил, пожалуйста, подожди меня в кабинете. Я скоро приду". Я не смотрела на него. Не могла. Мне было неловко, и я злилась и на женщину, и на себя. Я вышла через двери справа от меня и зашла в его маленький кабинет. Только сев на один из неудобных пластиковых стульев, я разблокировала телефон и снова уставилась на фото, с которого все началось. Его фото. И я знала ничего из того, что может сделать Аллен... Никакой выговор, дисциплинарное взыскание или увольнение не сравнится со сногсшибательной мощью этого фото. С этого дня всё остальное в моей жизни стало фоновым шумом, шумом, который надо выключить, чтобы начать с нуля и заново настроить свою жизнь с одной ясной целью в уме. Стояла Алина в IT, опустив своё грузное тело за стол, я приняла решение. Я хотела бы написать заявление. Я увольняюсь. Он распахнул глаза. Райчел, я не знаю, что происходит, но в чём бы ни было дело, ни в чём. Я хочу уволиться. И из комнаты я тоже съезжаю. Он выглядел ещё более озадаченным, но куда ты собираешься? Я набрала воздуха в грудь и твёрдо произнесла: В Лондон. Я переезжаю в Лондон.